Глава восемнадцатая. Чувство пустыни. Карима покинула мир так по причине простой и жестокой. Год за годом ее мощный дух отторгал хилое тело. Она говорила, что чувствует себя в нем, как в тюрьме. Карима не любила себя, а моего косноязычия не хватило на подбор правильных слов, которые спасли бы ее. Вопли отчаяния и прах в крохотном пузырьке — вот и все, что оставила мне моя недалекость. Крему сгубил ее дар. Чуткий к мыслям хозяйки, он воплощал все то, что безногое думала о себе, внушая телу мысли о вине, о бремени, Карема разрушала себя, как и те немногие калеки, с целью совести, кому довелось распахнуть врата молодых лет. В детские годы не так остро гнездится в них отчаянный страх быть чьей-то обузой. Не такими уродливыми кажутся культи. Но с годами, не видя толком внешнего мира, калеки погружаются внутрь себя и начинают искать причины, по которым их постигло наказание. Они видят себя виновными и недостойными жизни, и даже, встретив человека искренне любящего, пытаются всеми силами оттолкнуть его, дабы сделать жизнь ближнего тягостной. Восемнадцать лет. Страшный возраст для тех, кто не сумел найти в себе Свет и смысл Из книги «Племя черного солнца» отшельника Токолама Архипелаг Большая коса, остров Улаар, пустыня Хасишан, 13 трит, 1019 года, от рождения черного солнца Чернодень казался бесконечным, но мысль о нем потеряла всякое значение, когда Астре понял, что Сиину уже не догнать. Тюрьма тела, помещенная в капкан пустыни, и двое упущенных суток сделали расстояние между ними огромным. Калека не шевелился, глядя в черноту перед собой. Ему было страшно. По-настоящему страшно и одиноко. На тысячи шагов... Одна пустошь и никакой надежды на помощь. Оставалось только выползти наружу и сгореть. Чернота затмения проникла в самую душу астры, погубив остатки надежды. Сознание то окуналось в полудрему, то поднималось на поверхность. Калеки мерещились, звонкий смех яни, ворчание марха, тревожный шепот сиины — Хотелось приблизиться к ним, услышать четче, и Астро наконец, позволил себе уснуть. Из темноты появился дом, наполненный уютом зимней ночи, в нем пахло смолой и сладостями. Пурга замела окна до середины, сизые волны застыли по ту сторону стекла, оставив видимыми только черные верхушки сосен и звезды в прогалах между ними. Астро сидел на подоконнике и наблюдал, как блестят от огонька свечи мелкие крупинки снега. Сиина неподалеку разливала в жестяные формы тягучую патоку из смеси топленого сахара, малины и меда. — Ох, горячая! — воскликнула она, почти роняя железный ковш на дощечку. — Все руки под прихваткой пропекло, думала, не удержу. Она тут же плеснула в посудину воды из ведра, чтобы карамель не успела застыть, и не пришлось потом мучиться, отскабливая ее. Размешала хорошенько и, подумав, слила в банку. — Ты это зачем? — спросил Астры. — Пирога испеку сладкого, — ответила сестра, улыбнувшись. — Нечего зря водиться медовой пропадать. Я в прошлый раз с дуру в помою вылила, ох, и жалела потом... Сина была веселой и спокойной, как в дни, когда возвращался Еремил. Едва подумал о нем, дверь скрипнула, впуская внутрь морозный воздух, и на пороге появился Прималь. — Надо будет щели в синях законопатить, — сказал он, кашляя. — Столько снегу намело, что хоть не отряхивайся. — Ты валенки-то веником обмети. Отозвалась Сина. А погоди-ка, не разувайся. В холод снеси сладульки, пускай застынут. И что она стряпала? Ну, дел хорошее, давай. Еремил принял форму широкими варежками и, осторожно ступая, унес в темноту синей. Ай! Вот же зараза, а? цикнул Марх. Астро обернулся и увидел, что правдолюбец сидит на сундуке и криво-косо зашивает прореху на штанине. — Укололся опять. — А я говорила тебе, давай сама зашью. — Без тебя зашью. — Ох и вредина, — насупилась сестра. Астрой улыбнулся, заметив, как Марх краснеет под взглядом Сины. Как не хочет быть для нее младшим братом, и потому все старается делать сам. Зашел Рори со здоровенной охапкой дров, сгрузил утопки и стал складывать в поленницу. Слышно было, как в соседней комнате играет в куклы Яни, а Дори глотает слюну, рассказывая ей про леденцы. Илана в доме не было, он точно в мастерской. Затопил печь и снова что-нибудь строгает. Вот-вот вернется к ужину, если не увлекся с головой и не позабыл о времени. — А я им и говорю, вы что, подурели тут все, какой вам медяк за ложку, и не в жизни так дешево не продам. Сам буду есть и радоваться, вот хоть пузо мне порежьте. Раздался вдруг бойкий голос Генхарда. Мальчишка вешал тулуп на веревку у печи и рассказывал Сиине, как он ловко нынче торговался, продавая Иланову посуду. Все было слишком хорошо, и Астра быстро понял, что видят сон. В миг померкли краски уюта, голоса стали другими, злыми и холодными. — А ты чего думал, куценожка? — обернулся к нему Генхард, смахивая патлы со лба. — Что всю жизнь тебя на горбу таскать будут? Да кому ты нужен-то, а? Толку от тебя, как от червяка. Да от червяка и то больше». «Его хоть съесть можно!» Острый дернулся. «Да он же тот самый умный у нас!» Отозвался Марх, глядя на калеку из-под лобья. «Он же все сам решает. Ну-ка, расскажи нам, как ты сиину кормил-поил в пустыне. Сыт нажилось то Пить не хотелось? Ты же такой уверенный туда пер, что, дескать, ее прокормишь и колодцы все знаешь. Прокормил, а?» Астро потупился. Я думал, что смогу, пробормотал он. Думал, моей силы хватит. И чего же нам жалеть тебя? Пробубнил угрюмый Рори, подкладывая дрова в топку. Сину жалко, а тебя жалеть нечего. Сгубил ты ее. Хватит вам! выпалила сестра, положив ладонь на плечо Астры. Калека ухватился за нее, как за спасение. Все он правильно решил. Не то все бы сгинули. Да лучше бы я с тобой в этой пустыне помер, подскочил Марх. — Кто меня просил, а? Кусок из грудины мне вырвали. Да на кой мне теперь жизнь такая? Рука Сины дрогнула, Астры спрятал лицо в ладонях. Вы все, моя совесть, прошептал он обессиленно. Я знаю, что сделал плохо. Но мы бы погубили остальных, если бы остались. А так у нас был шанс. У нас еще есть шанс. — Да где ж тут шанс, когда ты разнылся, как сопля девчачья? — фыркнул Марк. Сину в пустыне одну оставил. Герой штаны с дырой. Еще и ноешь теперь. Плохо тебе, да? А ей неплохо. А нам неплохо без нее. — А я и говорю, — поддакнул Генхард. Привык, что все его таскают? Император, что ли? Я вот принц сахийский, между прочим. И то на своих двоих хожу, и никто меня на горбу не носит. Меня и мамка-то на руках не носил, небось, а он привык тут. Ты хоть в лепешку расшибись, а докажи, что правильно все решил. Делом докажи. Языком я сам трещать умею. — Ты слаб духом, — сказал Еремил, усаживаясь за стол. — Ищи управу, — Для мысли и тогда найдешь управу для тела. А когда ее найдешь, то и остальное начнет тебе подчиняться. Вспомни, сколько вас уже ушло. Слушай свои чувства. Не те, которые губят, а те, которые сильнее тебя делают. Ищи воду и еду, ищи, двигайся, пока можешь. Руки у тебя никто не отнимал». они с астры снова стояли посреди хасишан рассекаемой плетьми холодного ветра с клубящимся горизонтом и миражами озер ты у меня девятый сказал тогда еремил но в доме их ждало только шестеро остальных унесла болезнь от которой не помогли ни лекарства ни отвары Горло несчастных детей отекли до такой степени, что не выходило дышать. На коже проступили красные пятна. В ту осень черному солнцу достались тела двоих мальчиков и девочки. Астра не запомнил их имен, знал только, что в семье они были младшими. Еремил принес их в прошлом году. Потом смерть явилась за остальными. Коллеги-близнецы... учившие астры премудростям безногой жизни растаяли и ушли друг за другом, толком не повзрослев. Они таяли и чахли, пока однажды не уснули насовсем. Трое старших ребят на зиму отправились в город, чтобы не быть лишними ртами, обещали вернуться с хорошим заработком, с и одеждой, но астры их так и не дождался. Парнишку, которого оставили присматривать за ним, Задрал медведь, когда бедняга ходил проверить ловушки. Еремил тогда отлучился на пару дней, Пошел прикупить муки и сахара на зиму. Это было время страшной пустоты, Когда битком забитый тесный и уютный дом Вдруг сделался пустым, будто выцветшим. Но вскоре Еремил привел Илана, Сиину, А затем Рори и Марха, Потом появилась веселушка Яни и здоровячок Дори. Дом зажил, забурлил, заполнился голосами и смехом. — Ищи управу для мыслей, — повторил Прималь. Он опустил мешок с Астры на землю и растворился в сером горизонте вместе с силуэтами погибших детей. Астро потянулся за ними, но... Тут кто-то положил руку ему на плечо. И еще одну. И еще. Маленькие и большие ладони гладили калеку по волосам, хлопали по спине. Астры знал, что это его семья. Еремил присмотрит за теми, кто умер, а он обязан заботиться о живых. Ради них нельзя поддаваться смерти. Только ради них. Калека... Заставил себя проснуться и услышал натужное хриплое дыхание. Лицо горело, будто его ошпарили кипятком. Мысли, вареные от сильного жара, слипались в бесформенные массы, перетекали одна в другую, вязкие, страшные. Ничего не видно, сплошная темнота. Астра сидел в каменной выемке и не мог даже повернуть голову, чтобы посмотреть, светлеют ли стенки шалаша. А может, он и слеп? Сколько воды он потерял за этот чернодень! Страхи накручивались, как нить на веретено. Бесконечная она тянулась и тянулась, пока не превратилась в огромного червя, которого Сиина порезала на кольца и толкала астры в рот. Калеку замутило, он весь скорчился и вздрагивал от судорог. — Плохо, как же плохо! — — Ищи управу для мыслей, — раздался в голове голос Еремила. Астра сцепил зубы и выдавил кое-как. — Я не могу. — Заставь. Нужно было выплыть из полубреда и не дать крови закипеть от жара. — Дыши спокойно, — приказал себе Астра. — Я сказал, дыши спокойно. Что-то всколыхнулось внутри. Калека почувствовал, как ноздри втягивают холодный воздух пустыни, успокаивая воспаленные легкие. Он сосредоточился на каждом вдохе и выдохе. «Сердце, угомонись!» Кровь отхлынула от головы, перестала шуметь в ушах и вбиваться в виски горячим молотом. Астры утер под дрожащей рукой и кое-как приподнялся. «Мне нужна вода», — сказал он уже вслух, — «и мне не нужны растения для нее, и я не выйду из тела. Мне нужна вода, и я знаю, что вода в моей ладони». Он поднес ее к губам, будто собирался пить. Представил, как мельчайшие частицы собираются в указанное место. Долгую минуту спустя линии на ладони превратились в реки, заполненные влагой. Они расплывались в океан и стекали в жерло вулкана, которым стал рот астры. Олега удивился тому, как тонко чувствует каждую каплю. Но чем больше он пил, тем сильнее немела и отнималась рука, будто из нее высасывали кровь. мали долго не живут, коли себя не щадят!» Вспомнились слова Еремила. Астро начал торопливо разминать затекшую конечность и с ужасом понял, что чуть не лишился руки. Постепенно теплота дошла до кончиков пальцев, их закололо, и жар хлынул по венам, как нетерпеливый гость, долго стоявший перед закрытой дверью. Астры дал себе еще несколько минут отдыха, и стал думать о Сиине. Теперь он хорошо представлял, на какое расстояние от тела способен уйти дух. За последние часы многое прояснилось, и Калека намеревался использовать любую возможность. В первый раз он добрался только до мельницы, не так далеко. Пустыня показала, что можно преодолевать огромные расстояния. Река, из которой дар прималя, Сотворил дождевые тучи, была в три дня пути отсюда. Астре владел всей водой в округе, он был чем-то колоссальным, а потом не смог выйти за пределы цветущего клочка Хасишан. Пробравшись внутрь себя, он нашел этому объяснение. В таком состоянии тело постепенно погибало. Замедлялось сердце, кровь остывала, легкие вздымались едва заметно, и чем больше времени проходило, тем сильнее сокращалось расстояние, на которое мог отправиться дух, иначе он мог не успеть вернуться до наступления смерти. Сейчас Астрая вряд ли простерся бы далеко, а принимать плотскую оболочку с каждым разом выходило труднее и дольше. Зная путь к реке, он решил ползти к ней до следующего затмения и поискать сину в чернодень. Вдруг получится как-то намекнуть ей о себе. Сестра наверняка решит задержаться у воды. Шанс догнать еще есть. Астра стиснул зубы, мысленно отгоняя червей сомнения. Передвигаться ползком было нереально, зато можно ходить на руках, используя их как. костыли для тела, опираясь на ладони, приподнимать и выбрасывать вперед торс, а потом подтягивать руки. Дело непростое и нелегкое, но возможное. Калека выбрался из шалаша. Лицо овеяло прохладным утренним ветром, пахшим полынью. Астры помнил, как вялые серебристы зеленые стебли Выглядывали из прорех сумки, которую отец нес, перекинув через плечо. Прежде чем степь смешалась с пустыней, и растительность сошла на нет, он зачем-то нарвал этой сорной травы с мелкими корзинками цветков. Мальчик не знал, что ее собираются кинуть в жертвенное ущелье вслед за ним, чтобы дух порченого не увязался за отцом. Потом Еремил рассказал... Горький запах отгоняет мертвых и стирает им память. Мурашки прошлись по всему телу, и Астра разозлило это чувство. Он сдавил в кулаке сухой цветок, представив, что там скопилась его многолетняя боязнь. Потом разжал пальцы. На ладони остались тонкие чешуйки лепестков. Хасишан... Часто снилось астры в кошмарах, где он оставался с пустыней наедине, как сейчас. Мертвые толкали калеку к жертвенному ущелью и пытались забиться в горло. Земля трескалась и расходилась под ним, образуя громадные разломы. Кто-то выбирался на поверхность, жуткий, воняющий горелыми волосами, Астры каждый раз просыпался в поту и кричал. Другие дети не понимали его страхов. Во время путешествия их поили сонным отваром и несли бессознательных до самого ущелья. Иногда они не успевали даже увидеть Хасишан, но Астры разглядывал ее каждый день, зная, что это его могила. Зарева рассвета. поднималась лучистым веером из-за плоских темно-синих скал. Ветер гонял по пустоши сухоцветы, ласкал шелестящие стебли мальвий. — Ты всего лишь пустыня, — сказал Астрин. — Просто песок и пыль. Раньше он верил басням Еремила безо всяких оговорок, Но с годами все больше убеждался души мертвецов и нерожденные дети, ставшие луковицами. Это выдумки прималей, созданные для того, чтобы люди боялись заходить в тленные земли без проводников. В Хасишан не было ничего опасней ее самой. Иногда случались бури, но не от того, что сожженные почуяли добычу. Просто ветер крепчал и закручивал в пыльные столбы верхушки барханов. Мальвии предпочитали соленую почву, так же, как другие растения, кислую или пресную. Дело тут было не в материнских слезах, оплакивающих зародыши. И нет никаких душ. Заключил, астры, сдувая с ладони остатки раздавленного венчика. Это просто. Зала. Примали жертвовали праху часть тела, надеясь оградить себя от ярости сгоревших, но калека побывал за пределом, где все сущее дробится на мириады частиц, и убедился, не нежелание пепла путешествовать в мир живых, а сила суеверия самих прималий направляла прах и песок вовнутрь плоти. Астро глубоко вдохнул и шумом выпустил воздух. Он почувствовал себя легким, словно освободился от кандалов. Теперь со страхами покончено. Калека отправился на север, стирая ладони до мозолей, переводя всю энергию в руки. Птицы, парящие на спиральных потоках воздуха, наблюдали с высоты, как крохотная точка медленно пересекает Безмолвие осенней пустыни. Одинокая, почти бессильная, но упорная. Казалось, она вот-вот остановится, рухнет и не пошевелится больше. Тогда можно будет подлететь и выклевать еще теплые глаза, содрать со щек мягкую кожу, полакомиться мясом. Но точка замирала ненадолго. Она... Выглядела назойливой букашкой на теле мертвых хасишан. Такую хочется смахнуть, раздавить только за то, что она нарушила картину монолитного, вросшего в тленные земли спокойствия. Наглая человеческая соринка. Она двигалась дальше и дальше, вопреки ветру, поднимавшему на пути пыльные стены. Астры ел насекомых и луковицы, которые удавалось откопать. Теперь он чувствовал их с точностью Еремила. Однажды удалось выманить лопоухую песчаную мышь, наполовину затопив водой ее норку. В первый день было хуже всего. Мышцы сводило от непривычной нагрузки. Калека обмотался днящей ладони обрывками шарфа и сильно жалел, что не тренировался прежде, надеясь на братьев и сестер. — Чернодню он зарылся в песок рядом с камнями, а голову прикрыл трепицами и шарфом. Убежище так себе, но на большее калека не был способен. Усталость заполнила каждую частичку тела. С трудом удалось перебороть сон. Астры старался действовать четко по плану. «Сейчас главное не отдохнуть». а найти Сину, узнать, в какой она стороне и близко ли река. Хасишан ощущалась по-осеннему зябкой и туманной. Ветер сгонял в низиной клубистую сырость Медвежьего моря. Холод проникал сквозь песок, отчего изможденное тело астры быстро остывало. Он побоялся, что сегодня выход получится коротким. Через мгновение дух Прималя вырвался на свободу и разумным шлейфом отправился на север. Он искал в безмолвии ночи проблески чувств, но встречал только редких птиц и животных. Дальше, дальше. Все больше частицы оставалось позади и возвращалась к телу. Остальные продолжали путь, разрозненные и слабые. Одна за другой они терялись в темноте, и рвались обратно к оболочке. На исходе времени, когда Астра уже едва мог двигаться вперед, дух Прималя уловил слабое биение. Там, на севере, кто-то мучительно умирал. Ни раненая газель ни ящерица. Волны исходили от человека. Сиина? Этого калека понять не успел. Он стремительно сжимался, словно пружина, которую растянули до предела и резко отпустили.